21. Царь похищает Александра. Имперская полиция, откройте! услышал я по другую сторону двери. В испуге я поспешил открыть и увидел огромного мужика в мундире, который едва вмещался в дверной проем. Не говоря ни слова, он грубым движением протянул мне запечатанное в воском письмо. Я торопливо его распечатал. Меня немедленно призывали в Москву к императору. Я побелел, в голове все смешалось, ноги задрожали. Я спешно оделся, собрал в багаж какую-то одежду, стараясь сохранять спокойствие и не желая показывать свое волнение. Приготовление заняли всего несколько минут. Я последовал за внушительных размеров офицерам, как и за двумя другими не менее внушительными, которые его сопровождали. «Карета ждала нас. Мы все уселись. За четыре дня дороги ни один из моих охранителей не сказал мне ни слова. Они, конечно же, получили приказ и были немы как рыбы». Эта ночь с 3 на 4 ноября 1826 года наложила глубокий отпечаток на жизнь Александра. «Царь величайшей тайне выкрал его». Настоящее похищение, если уж называть вещи своими именами. Это станет началом тесных отношений между Александром и императором. Но вот чего широкая публика не знает, если первая их беседа стала известна всему Санкт-Петербургу, то последующие никогда не упоминались. Лишь намного позднее Александр доверил мне их содержаниям. Казалось, все было прекрасно организовано. Когда мы останавливались на постоялом дворе, нам тут же подавали трапезничать. Военные по одну сторону столам, стола, я по другую. Едва отдохнув и поспав, мы тут же отправлялись дальше, так и не обменявшись ни единым словом. Всю дорогу меня мучило множество вопросов. Куда меня везут? Я не смог добиться никакого ответа от офицера, который казался главным. Донесли ли на меня из-за публикаций, об опасности которых я позабыл? В чем меня обвиняют на этот раз? Я задавался вопросом о причинах этого похищения. Девятью месяцами раньше заговор декабристов против царя потряс Россию, но я не имел отношения к тем событиям. Я постарался припомнить все оплошности, которые мог совершить. Забытые бумаги, донос о неосторожных словах, Бунтарские произведения. Я перебирал в голове все, что писал в последнее время. Но я либо сам все подвергал цензуре, либо шифровал, либо сжигал. Император Александр I уже отправлял меня в изгнание, чего еще мне было бояться от нового царя Николая I. Каковы были намерения императора? Желал ли он сделать из меня воображаемого врага, дабы возвыситься и соперничать со славой поэта, которая уже распространилась во всей России. Подобная оппозиция придавала ему веса. Я больше ничего не понимал. В начале июня по совету друзей я отправил послание императору, поклявшись честью, что я никогда и ни в какой степени не принимал участие ни в каком заговоре. Я никогда не принадлежал никакому тайному обществу ни Южному, ни Северному или Славянскому Союзу, пусть даже я симпатизировал некоторым их идеям. Вот, кстати, это письмо. Я, ниже подписавшийся, обязуюсь впредь никаким тайным обществом, под каким бы они именем не существовали, не принадлежать. Свидетельствую при всем, что я ни к какому тайному обществу таковому не принадлежал и не принадлежу и никогда не знал о них. Чиновник 10 класса Александр Пушкин. 11 мая 1826. После моего изгнания много всякого приключилось, в том числе коронация нашего царя Николая I, имевшая место 22 августа 1826 года. Мой ангел, позволим себе пошутить. Достаточно мне было отлучиться на некоторое время, чтобы без всякого моего соизволения у нас сменился император. Как вам известно, я был сослан, потому что полиция, постоянно скрывавшая мою корреспонденцию, якобы обнаружила некий текст, свидетельствующий о моей склонности к атеизму. Упрек этот был совершенно несправедлив, ибо речь там шла о проблемах, связанных с существованием Бога, нашей судьбой и истоками мира. Вопросы и сомнения вполне банальные, которыми задаются все люди и все философы земли, начиная с пещерного века. В таком случае следовало бы отправить в тюрьму Паскаля Декарта в Бастилию монтескьо и уничтожить Дедро. Он-то утверждал и неприкрыто отстаивал свой атеизм. Император Александр I уже отправлял меня в ссылку 30 июля 1824 года. И тогда поездка продлилась 10 дней, пока я не прибыл в свое родовое имение Михайловское 9 августа. Второй император и его брат Николай I приказал похитить меня в ночь на 3 или 4 сентября 1826 года, чтобы привести меня в Москву. На этот раз путь был более быстрым, и я прибыл 8 сентября утром. Через несколько веков после моей смерти Кто осмелится заявить, кто осмелится утверждать, что, не считая, разумеется, его супруги Александры Федоровны, я не был единственной любовью царя Николая I. Сами посудите, едва он заключил свой брак, едва оправился от всех треволнений, хвалебные оды, поздравления, подарки, едва успел срочно вызвать своих министров, чтобы подписать кое-какие дипломатические депеши утвердить несколько указов, наложить свое императорское одобрение на несколько приглашений в Сибирь, как по прошествии ровно 12 дней, а именно в ночь на 3 сентября 1826 года, он, забыв про остальные дела, подобно романтическому кавалеру, влюбленному в свою красавицу, приказывает похитить меня. Мне не дали времени ни продышаться, ни прийти в себя, Мне не позволили ни умыться, ни даже переодеться. Только в последнюю минуту мне сообщили, что меня срочно призвал к себе сам император. Прошло совсем немного времени, и мне поспешили вручить письмо генерала Бенкендорфа, который только что был назначен главой тайной полиции. В письме указывались условия, при соблюдении которых мне отныне предстояло писать. Едва я вылез из кареты... Как меня хватила неведомая тревога. Неужели меня привезли, чтобы отправить в пожизненную ссылку в Сибирь? Должен ли я буду присоединиться к 126 декабристам? Парадоксально, но какой удачей было то, что император Александр I отправил меня в изгнание в мое собственное родовое имение в Михайловском, недалеко от Пскова. Иначе, как вам известно, Из-за выступления декабристов 14 декабря меня бы схватили и отправили в Сибирь, как остальных подозреваемых, если только не казнили бы вместе с другими пятью заговорщиками, чтобы преподать народу наглядный урок. Однако на мне лежала тень серьезных подозрений. У меня в доме бывали многие декабристы, они принадлежали к числу моих друзей. Там же были найдены произведения в прозе и стихи, прославляющие свободу, в частности, ода «Вольность». Я никоим образом не участвовал в попытке государственного переворота. Обстоятельства сложились так, что мое отсутствие в Санкт-Петербурге сделало это невозможным. Меня постарались обвинить в призывах к неспровержению существующего строя, в критическом отношении к действиям правительства, что питала дух заговорщиков и подтолкнуло их перейти к действию. К счастью, против меня не нашлось ни одной прямой улики, но мне могли поставить вину, что мое духовное влияние сыграло огромную роль. Однако я часто спрашивал себя, почему мои лучшие друзья, поэт Релеев, Бестужев Рюмин, Муравьев Апостол, Пестель, которые участвовали в заговоре и играли в нем весьма активную роль, Раз уж их приговорили к смертной казни, почему они всегда отказывали мне в праве участвовать в своих собраниях и никогда не делились подробностями заговора? Я, конечно же, стремился найти объяснение их поведению. Предполагаемое желание меня таким образом оберечь не является достаточной причиной, чтобы отстранить меня от обсуждений и подготовки переворота». «Думали ли они, что во мне сочетаются два антагонистических духа? Что я нечто вроде интеллектуального бастарда, наполовину аристократ, наполовину мятежник? Они наверняка опасались, что я окажусь кем-то вроде Матамора, готового переметнуться на другую сторону при первой же опасности». Матамор. Капитан Матамор. Персонаж итальянской комедии «Дель Арте» сатирический герой, трус, притворяющийся храбрецом, хвостун. Неужели они не доверяли мне? Считали ли они меня просто поэтом, витающим в своих грезах о мятеже, неспособным действовать и брать на себя ответственность за свои поступки? За время этого долгого странствия меня мучили многие противоречия. С одной стороны, я хотел хранить верность революционным фибрам моего сердца, французским идеалом свободы, равенства и братства. Французская революция произвела на меня неизгладимое впечатление. Я питал безграничное восторженное уважение к философам эпохи просвещения, великим вдохновителям этой революции. Но, с другой стороны, я был противником насилия и смуты времен террора во Франции. То, что рассказывали эмигранты, нашедшие убежище в России, наполняло меня ужасом. Революция питалась этим необузданным варварством, под благородным предлогом рубили сотни голов и превращали улицы Парижа в реки крови. Император, потребовавший моего возвращения в ночи, был готов принять меня.